Глава 21 Нериль надеялась, что никто не заметил ее разрумянившегося лица, подпухших губ или хорадочно блестящих глаз. На хмурый взгляд Ренармиса ответила, что далеко ушла и слегка заблудилась. Тот потянул носом, будто обнюхивая ее, но ничего не сказал. Видимо, Ник действительно знал, как обмануть своих соплеменников. Вернувшись, она потрепала сына по голове, проглотила поданный обед почти не жуя и поспешно забралась в экипаж. Из-за палящего солнца Дарги подняли крышу Фаэтона, так что Нерель чувствовала себя там укрытой от чужих пытливых взглядов. Вскоре костер был затушен, и спутники присоединились к ней. Это последний привал, сообщил Эрден, глядя на нее так, будто о чем-то догадался. Почему? Нерель постаралась легкомысленно взмахнуть ресницами и придать взгляду невинность. «Если будем ехать всю ночь, то на рассвете достигнем порта. Там нас уже ждет корабль». «Корабль?» — Рей неторопливо подпрыгнул на сиденье. «Мы поплывем по морю?» «Нет», — добродушно улыбнулся Серебряный. «Полетим. На берегу моря заканчивается действие закона, запрещающего нам использовать магию и оборачиваться. Я уже жду не дождусь, когда можно будет выпустить крылья». Он повёл плечами, и, словно мундир внезапно стал ему тесен. А вот тесарт молчал, не спуская с Нерель странного задумчивого взгляда. «Хотите мне что-то сказать, Эртгайр?» Она с вызовом вздёрнула подбородок. «Вам все скажет владыка», — ровно ответил тот. «Осталось недолго». Нерели и сама это знала. Перелет на магическом судне продлится не больше трех суток, и снова золотые врата Картарена откроются перед ней. Но что ждет хрупкую женщину и мальчика Дарга в драконьей столице? Зачем они императору? Суждено ей стать разменной монетой в политических играх или призом, который достанется одному из двоих, Аргину или Нику? Расстояние между Нериль и Портом неуклонно сокращалось. Но с каждой новой проделанной лигой сердце женщины начинало стучать все сильнее, и тревога все явственнее хватала за горло. Они ехали всю ночь без остановок. А на рассвете взмыленные кони вынесли Фаэтон на вершину холма, и Нириль увидела море. Оно лизало пустынный берег, к которому спускался пологий склон. Там же приютилась небольшая крепость, над башнями которой завис воздушный корабль — творение драконьих магов. Только он был способен проделать долгий путь через коварную водную гладь, пересечь опасные скалы и густой туман, отделяющие драконью империю от человеческих королевств. Рэй восторженно вытянул руку. «Мама, мама, смотри, он же светится!» Мальчик указывал на огромный баллон, под которым крепился хрупкий корпус корабля, похожий на вытянутую плетеную корзину. Отсюда, с вершины холма, судно казалось игрушкой. «Это драконья магия», — самодовольно заметил Эрден. «Когда ты станешь драконом, у тебя тоже появится свой особенный дар». И я смогу делать такие штуки? Возможно. Нериль бросила на Серебряного настороженный взгляд: Сначала Тисарт назвал Рая сиятельством, теперь Эрден говорит мальчику про магию. Насколько мне известно, вмешалась она, магией клана владеют только Лаэрды. Еще есть маги-стихинники, но их сила передается по наследству, а всем остальным в Ламарии доводится пользоваться амулетами. Она заметила, как Арден досадливо поморщился, а Тесард бросил на него негодующий взгляд. «Лиер Нарис, я поняла, что вам известно кое-что, касающееся моего сына, но вы скрываете это знание от меня. Не пора ли объяснить ваши намеки? «Боюсь, мы не вправе ничего вам рассказывать». Тот склонил голову. «У нас нет таких полномочий». «Мне не нравится эта странная возня вокруг моего ребенка. — сердито перебила она. — Рэй — сын Аргина, а Арген никогда не был ни магом, ни Лаэрдом. Откуда у Рэя возьмётся магия? — Терпение, светлейшая Льера, — ровно ответил Тесарт, будто не слыша резких ноток в ее голосе. — Скоро вы все узнаете от самого Императора. Окинув Даргав неприязненным взглядом, Мериль схватила сына за руку и крепко сжала. Но он, похоже, уже не нуждался в ее защите, так как прежде. С восторгом в глазах Рэй разглядывал воздушный корабль, застывший на фоне синего неба, и в мечтах уже представлял, как поднимется на его борт. Предвкушение полета захватило его, не оставив места страхом или сомнением. Всё-таки он был рожден даргом, а не человеком. И чем больше времени он проводил с племенниками, тем сильнее бурлила в нем драконья кровь, и тем больше он начинал на них походить. Всё человеческое, что годами пыталась привить ему мать, Начала слезать с мальчика, как слезает со временем позолота, обнажая железо. Мериль понимала, его нельзя за это винить. Нельзя винить птицу за то, что летает, а рыбу за то, что живет в воде. Но ей было больно. Сын отдалялся, и она ничего не могла с этим поделать. Только смириться и позволить ему стать тем, кем он должен стать. В полном молчании файтон спустился с холма и въехал в ворота крепости. Здесь путешественников уже ждали. Встречающий, Дарк с сине черной косой, объявил, что вылет через два часа, а за это время гости могут подкрепиться и отдохнуть. Служанка провела Нериле Рея в чистую, но скромно обставленную комнату. Пока женщина смывала с себя дорожную грязь, та же служанка принесла сытный завтрак. Она уже собиралась уйти, когда Нериле остановила ее. Как тебя зовут, милая? — Сия, светлейшая Эльера поклонилась девушка, бросив быстрый взгляд на рубин, сверкающий на груди гости «Скажи, сия, ты знаешь, где разместился Эльер Нарис?» «Да, светлейший Эльера. В соседнем крыле, на втором этаже». «Можешь меня проводить?» Служанка с задержкой кивнула. Оставив сына мыться и завтракать, Нерель отправилась к тесарту Нарису. У нее на языке крутились вопросы, которые не давали покоя, но озвучивать их публично она не решалась. Эрот Гайер был весьма удивлен внезапному визиту и даже не скрывал своего удивления. «Льера?» Его брови выразительно приподнялись, когда в ответ на стук он открыл дверь и увидел Нириль на пороге. Сам Тесарт только успел принять ванну и переодеться в свежую одежду, подчеркивающую его статус. «Простите, если помешала, Льер Нарис», скороговоркой выпалила незваная гостья, пока смелость ее не оставила. «Но нам нужно срочно поговорить». «Нам?» меня с вами. Пожалуйста, не заставляйте меня просить». «Если речь о вашем сыне, то...» «Нет, это его не касается». Он окинул ее задумчивым взглядом. «К сожалению, я не могу пригласить вас к себе в комнату, это недопустимо. Но на первом этаже есть чайная для офицеров. Я приду туда через пару минут». Эти пары минут превратились для Нериль в бесконечность. Она спустилась на первый этаж, нашла вход в чайную и села за первый свободный столик, на который упал ее взгляд. Заведение выглядело небольшим, но чистым и светлым, а посетителей в этот час было мало. Всего пара даргов в офицерских мундирах с аппалетами и дородная женщина за стойкой. Мериль скользнула по ней равнодушным взглядом и уставилась на двери. От нетерпения она едва не подпрыгивала на стуле и не сразу поняла, что возле стола кто-то стоит. «Светлейшая Ильера желает чаю», — прозвучала над головой. Вскинув взгляд, Нериль увидела ту женщину из-за стойки. «Нет», — нервно улыбнулась. «Спасибо». «Чайник вашего особого сбора, Мирая, для меня и для Льеры», — раздался со стороны входа голос Тесарта. Дарк сел напротив Нериль, окинул зал внимательным взглядом и кивком поздоровался с немногочисленными посетителями. «О чем вы хотели поговорить, светлейшая Льера?» Она заранее обдумала свой вопрос — А поскольку времени было катастрофически мало, то решила спросить в лоб, а не заходить издалека. «Я знаю, что Арген имеет право вызвать Ника на Знаю про этот закон. Но я не драконица, а у Аргина есть Шами. Я ему не нужна. Есть ли какая-то поблажка или способ избежать боя? Я не хочу, чтобы они сражались за право мной обладать. Я не вещь. И тем более не хочу, чтобы кто-то из них погиб». На лице Тесарта отразилось изумление, но он быстро взял себя в руки. «Вот оно что», — протянул он. «И за кого же вы беспокоитесь больше?» «Разве это имеет значение? Аргин — отец моего сына, я не хочу быть причиной его смерти. А Ник дорог моему сердцу. Что бы вы ни говорили о нем, это не изменит моего отношения». В глазах Дарга мелькнуло что-то отдаленно похожее на одобрение. «Это очень сложный вопрос, Ильера. Прежде бывали случаи, когда Дарги сходились в бою за драконицу, Но вы не драконица, это факт. А наш император ввел закон, исключающий случайную инициацию Шами. Вам ведь известно, ни один Дарк не коснется чужой женщины. А женщины в Ламарии носят перчатки и закрытые платья, чтобы избежать малейших прикосновений. Единственное место, где этот закон не действует — бал невест. «Да, я все это знаю. Можете не повторять. Просто скажите, что мне теперь делать?» Он задумался. В свете последних событий единственный способ избежать боя — это убедить Аргина не бросать вызов Бескрылому. Но если он сделает это, то сам станет объектом презрения и насмешек. — Почему? — В глазах любого из нас вы все еще его жена. Если он молча проглотит измену, то... — Измену? — вскипела Нериль, вскакивая со стола. Измену? От злости и возмущения она едва не сбила с ног Мираю, вернувшуюся с подносом. Женщина устояла, а вот пузатый фарфоровый чайник, стоящий на подносе, опасно накренился, собираясь упасть на пол. «Тише!» Тесарт выбросил руку вперед, с его пальцев сорвался голубоватый дымок, остановивший падение чайника. «Держите себя в руках!» С хладнокровием, достойным королевы, Мирая расставила на столе чашки с блюдцами, поставила чайник в центр и молча удалилась. Нириль и Эртгайр снова остались одни. «Присядьте!» Он указал ей на стол. Ваше возмущение неуместно. Неуместно говорить об измене, когда мой муж уже пять лет спит с другой женщиной, сердито перебила она. Ведь если я все еще замужем за Аргином, значит, и он женат на мне. Что об этом говорят ваши законы? А вот здесь большая проблема. Тесард посмотрел на нее так серьезно, что у нерелье кнуло сердце. Дарк тихо заговорил. Когда-то мы вступали в браки только со своими шами Это понятие было синонимом слов «жена» и «супруга». В свою очередь, драконица называла мужа шиам, единственный. Но в вашем мире все изменилось. Драконец больше нет, мы можем иметь потомство от любой человеческой женщины с искрой, но женимся, чтобы не плодить бастардов. Каждый Дарк, выбирая жену, обещает хранить ей верность и строго следует своему обещанию». «То, что случилось с вашим супругом, — исключительный случай. Этого не должно было произойти». «Но произошло», — едко заметила женщина. «Причём во дворце императора». «Да. Непростительная халатность. Но Арген не виноват, поверьте. Я был там и видел, как это случилось». Эртгайр в общих чертах описал произошедшее. В свое время нерель не расспрашивала мужа, как это случилось, Не было силы, потому сейчас для нее рассказ Тесарта звучал впервые. Марлен Дуреми была одной из драконьих невест, но никто из даргов не почувствовал в ней искру, хотя живой нрав и огненный темперамент девушки привлекли многих. В тот день, когда судьба столкнула ее с Аргином Давинлоком, Марлен должна была покинуть фломарию с остальными неудачницами. Вернуться домой в разорившееся полуразрушенное имение, где ждали младшие братья и сестры. Она была в ужасе от такой перспективы. Ночь Марлен провела в слезах, даже не сняв больное платье. А утром поссорилась с другими девушками, пытавшимися ее успокоить. Так что к месту сбора ей пришлось добираться одной, зарёванной в мятом платье и со сбившейся прической. Занятая невеселыми мыслями, девушка заблудилась в переходах дворца. В панике она начала метаться. Схватилась за ручку какой-то двери, но дверь распахнулась сама, ударив ее. Марлен с криком отлетела в сторону, прямо на проходившего мимо Дарга. Тому ничего не оставалось, как только подхватить девушку. Надо ли говорить, что этим Даргом был Арген-Давенлок? А на Марлен все еще было надето больное платье с обнаженными плечами. «Вот, значит, как все случилось», — упавшим голосом пробормотала Нериль, когда Тесард замолчал. «Всего лишь досадная случайность, совпадение, и моя жизнь оказалась сломанной». Я был тем, кто невольно отправил Марлен в объятия Аргина. Я толкнула ту Кхарову дверь, признался Рубиновый. Девушка и Аргин не виноваты. Не знаю, как Аргин, а она уж точно была рада случившемуся, возразила женщина. Память вернула ее на шесть лет назад и всколыхнула застарелую обиду. Целый месяц Нерель провела в слезах, понимая, что не в силах изменить действительность, и наблюдая со стороны за огненным счастьем своего мужа. А девица Дюреми была не промах. Теперь понятно, почему она вцепилась в Аргина. Лучше быть шеами дракона, чем прозябать в обнищавшем имении. Самой Нериль понадобились месяца, чтобы привыкнуть к мужу и начать испытывать к нему нечто большее, чем уважение и благодарность. А это в первый же день прыгнула к нему в койку. Позволив себе секунду погоревать, Нериль вскинула голову. «Но если бы не эта случайность...» Я бы не встретила Ника, так что я даже рада, как все обернулось. Моё сердце уже не болит. Она выдавила натянутую улыбку и вспомнила еще кое-что. «Вы сказали, что у Марлен нет искры. А еще слова Эрдена, что Рэй, возможно, единственный наследник Аргина. Хотите сказать, у них нет детей?» Ее глаза расширились. Эртгайр сухо взглянул на нее. «В том-то и дело». Связь с Шами позволила им зачать, дитя. Истинные браки не бывают бездетными, но. Впрочем, пусть Арген сам все расскажет. Это его история. И когда же я встречусь с ним, если мы направляемся в Картарен? Когда императору будет угодно? Вот вы где. В дверях чайной показался Эрден Лорен. Поторопитесь, все ждут только вас. Мы готовы сообщил Рубиновый, продолжая смотреть на Нериль. Та опустила взгляд на чашку, из которой не сделала ни глотка. С задержкой кивнула и поднялась. Сегодня она узнала достаточно. Что бы там ни случилось у Аргина и Марлен, это ее не касается. Она встретится с императором и потребует завершить процедуру развода. Если надо провести ночь с бывшим мужем, проведёт. И отдаст ему брачный венец. Он не сможет ей отказать.